3. Мэллори подобрался. В квартале от них под мертвенным светом фонаря появилась темная фигура. — Вот, наконец, и крендел зашептал невысокий. — Я рад. И смолк. Вдоль пустынного проспекта пронесся рев мощного турбодвигателя. Из боковой улицы вырвался полицейский мобиль и, взвизгнув гироскопами, заложил вираж. Человек под фонарем ринулся бежать. Машина подмигнула ослепительно-голубым-соверепым глазом автомата. Очередь пульса, смещенным центром тяжести, настигла беглеца, отбросила его на кирпичную стену, сбила с ног, прокатила, и тут до ушей Мелори донесся грохот других автоматов. «Боже, они убили Тонни!» — вырвалось у невысокого. «Нам надо убираться!» Мелори отбежал на несколько шагов в вглубь улочки и замер. В дальнем ее конце появились огни. Он услышал топот сапог по мостовой и хриплый голос, рявкнувший какую-то команду. «Мы в ловушке!» — вскрикнул он. В шести футах от него оказалась грубо сколоченная деревянная дверь. Он бросился к ней, обрушился всем своим весом. Держится. Отступил с разгону, вышиб ее, втолкнул спутника и ввалился за ним в темноту, пропахшую заплесневелой мешковиной и крысиным пометом. доступаясь, Мелори на ощупь преодолел бесконечные просторы захламленного пола, прошел вдоль стены, ткнулся в повисшую на единственной петле дверь. Протиснулся в коридор. Скудный свет, сочащийся из полукруглого окна над очередной дверью, на сей раз массивной и запертой, освещал лохмы линолеума на полу. Мелори помедлил и устремился к двери поменьше, в дальнем конце коридора. До нее оставалось футов десять, когда она лопнула прямо посередине, обрушив на Меллори град щепок, словно когтями располосовавших его пальто. Позади раздался странный звук, будто кто-то давился, и Меллори, обернувшись, успел заметить, как Поль шмякнулся спиной о стену и свалился с развороченной грудью и выпотрошенным животом. Тысяча пуль из полицейского автомата потрудилась как могла. Сквозь разбитую дверь просунулась рука, зашарила в поисках засова. Меллори подскочил, ухватился за запястье и, выворачивая его, навалился всем весом, пока не почувствовал, как крошится локтевой сустав. Вопль искалеченного полицейского заглушила новая очередь, но Меллори уже отпрянул и, цепляясь за перила, понесся по лестнице. Вверх, прочь. Он перескакивал через пять ступенек». Проскочил площадку, заваленную битым стеклом и пустыми бутылками, и оказался в заросшем паутиной коридоре с покосившимися дверями. Снизу топот ног, разъяренные выкрики. Меллори распахнул ближайшую дверь, прижался спиной к стене, замер. По ступенькам бухали тяжелые сапоги. Приостановились, пошли дальше, его путем. Меллори изготовился, И стоило полицейскому появиться в проеме, рванулся и ребром ладони нанес сильнейший удар, целясь туда, где спина полицейского переходила в шею. Тот удивленно хрюкнул и словно нырнул вперед. Меллори в прыжке поймал оружие, прежде чем оно ударилось об пол, отступил на пару шагов и выпустил весь магазин в лестничный колодец. Повернулся, чтобы бежать в дальний конец коридора. Снизу загремел ответный огонь. Занесенная исполином дубина огрела его по боку, вышибла воздух из легких, швырнула о стену. Он пришел в себя, рука нашарила глубокую, обильно кровоточащую царапину. Пуля едва задела его. Добрался до двери на лестницу черного хода и отпрянул в диком ужасе. Из темноты на него с воплем прыгнуло нечто грязно-серое. За мгновенье до того, как сверкнула вспышка, В темном пространстве загрохотал выстрел, а штукатурка со стены над головой Мелори пылью осыпалась на площадку. Плотный мужчина в черной форме полиции безопасности одним махом взлетел по лестнице и ошеломленно замер, увидев оружие в руках Мелори. Прежде чем тот успел прийти в себя, Мелори обрушил на него разряженный автомат. Полицейский, пересчитав ступеньки, покатился вниз. Кот, спасший жизнь Мелори, огромный, покрытый боевыми шрамами котяра, простерся на полу. Выстрел, который он принял на себя, снес ему пол головы. Единственный оставшийся желтый глаз уставился на Меллори, когти впились в пол, он и мертвый, будто готовился к атаке. Перепрыгнув через сраженного зверя, Меллори побежал вверх по лестнице. Три пролета — и лестница привела на чердак, заваленный связками газеты, прогнившими коробками, из которых при его приближении порскнули мыши. Единственное окно, непрозрачное от грязи. Мэлори отшвырнул уже бесполезное оружие, осмотрелся в поисках аварийного люка, ничего похожего. Невыносимо горел бок.